Обзор 12. -й. Hope World by Jay hope 2018 год. микстейп. Обзор альбома. Предложи мне кто-нибудь из всей дискографии BTS выбрать больше всего удивившую меня работу, я без колебаний бы указал на альбом Hope World, который записал джей hope Причиной моего удивления является тот факт, что альбом принадлежит участнику группы, которого прежде не рассматривали в группе как музыканта. Джей Хоп главный танцор группы, отвечающий за выступления, но он всегда считался второстепенным рэпером после РМ и Шуга, и ему не представлялось возможности проявить свои певческие или еще какие-либо таланты. Идеи для этого первого микстейпа Джейхоп появились и были развиты в ходе мирового турне группы. В отличие от микстейпов других рэперов, которые представляют собой в основном сборники сырых идей с концентрацией на технике рэпа, эта запись, общая длительность звучания которой не превышает 20 минут, представляет собой законченную работу, содержащую множество идей и не отличающуюся по качеству от полноценного альбома. В музыкальном плане здесь в основном представлен рэп, однако в альбоме присутствуют и другие жанры, от хаоса 90-х до современных трэп-битов. Какой бы трек вы ни включили, в нем явно проявляется характер человека и музыканта по имени Джей Хоп. Продюсеры Big Hit максимально бережно работали над этим сольным альбомом, стремясь показать все преимущества музыканта, и результатом этого стала достойная запись, которую можно поставить в один ряд с работами BTS. Тексты и звук здесь одинаково качественные, а позитивная, оптимистичная и веселая натура Джей Хоп проявляется особенно ярко. Эта работа ни в чем не проигрывает альбом BTS. Обзор треков. 1. Hope World. Трек начинается со звуков погружения в воду. Он в жизнерадостном ключе представляет основную тему альбома и готовность Джей Хоп проявить себя в качестве артиста. Текст, на который авторов вдохновил роман «20 тысяч лье под водой», написанный основоположником французской научной фантастики Жюлем Верном, несет в себе множество смыслов. На первый взгляд, это приглашение слушателей проследовать в мир музыканта. Но этот мир подобен бездне, он скрыт, и в него трудно проникнуть. Любовь к музыке, которую Джей Хоп лелеял во время работы в группе, открылась нам впервые благодаря его творению Hope World, которое повествует и о мире Джей Хоб, и о преисполненном оптимизма мире надежды. Hope World. Мир надежды. 2. Поп. Peace of Peace. Part one. Это самый утонченный и хорошо сделанный трек на всем альбоме. Здесь просто не к чему придраться. Необычный грув и звук, ассоциирующийся с остальным барабаном, ударный инструмент с определенной высотой звука. Инструмент появился в Тринидаде и Тобаго после принятия закона, запрещающего мембранные барабаны и бамбуковые палки для исполнения музыки. Барабаны стали выковывать из стальных бочек. Настройка инструмента заключается в формировании в этом стальном листе областей, По форме напоминающих лепестки и придании им необходимого звучания с помощью молотов создают по летнему легкую мелодию в стиле латина. Мир, о котором говорится в названии трека, здесь не просто антоним слова война или конфликт, это скорее отсутствие страданий и тоски. С этой точки зрения мир здесь одна из граней надежды, заявленной в имени Джей Хоп. Если первый трек альбома Hope World можно считать за интро, то это запись – основной трек, на котором звучит центральная тема альбома. Развитие гармонии и ритмов передает скорее чувство хрупкого одиночества, а не радости, и в этом ненавязчиво проявляется созерцательное мышление художника. 3. Daydream. С точки зрения аранжировки, этот трек стоит особняком в альбоме. В нем объединены жанровые особенности бывших популярными в конце 80-х – начале 90-х годов хаоса и клубной танцевальной музыки, что чудесным образом сочетается с низким голосом в припеве и общим развитием мелодии. Джей здесь старается изменить позитивный и оптимистичный настрой двух первых треков, и его выбор слов для заглавия, в корейском варианте это не просто мечта, а несбыточная мечта, показывает, что здесь речь идет о сложных идеях, которые автор не хотел бы упрощать. Но с помощью фантазии и воображения нельзя сделать мечту явью, и Джей это прекрасно знает. В определенном смысле эта песня является передышкой для автора, дающей возможность отрешиться от мыслей, что обуревают его как айдола и как артиста. 4. Бейслайн С музыкальной точки зрения, этот трек уникален как за счет припева, который начинается совершенно внезапно, без всякой подводки, так и за счет своей монотонной мелодии, которая повторяется без всяких изменений и резких скачков, но, несмотря на это, не теряет своего радостного настроя. Название Baseline Основная линия подразумевает как основную линию развития жизни, так и повторяющийся главный мотив трека. Скретч и басы написаны просто, но при этом позитивный грув и веселая атмосфера отражают оптимистичный характер Джей и его творческие устремления. 5. Хэнсан Fit Supreme Boy Хэнсан всегда. Здесь ярче всего проявились качества Джей как участника BTS. Кроме того, это самый аутентичный в жанровом плане хип-хоповый трек. Под свежий бит Джей хоп легко и немного хвастливо рассказывает о своем отношении к успеху. Однако присутствующие в тексте свэк и ребячество не вызывают негативных эмоций, потому что основной темой повествования является братская любовь или дружба, с которыми и связано название песни «Всегда». 6. Айплайн Образ самолета, который присутствовал и на предыдущем треке, в творчестве BTS ассоциируется с успехом. Это сравнение не редкость для популярной музыки, но именно для BTS и J-Hope оно звучит наиболее органично с учетом их происхождения и бэкграунда. Вооруженные только страстью к музыке и мечтая стать певцами, они приехали в Сеул и стали звездами мировой величины, достигнув неимоверного успеха. Самолет в этой истории успеха – незаменимый элемент, так как символизирует сам успех. Здесь, наверху, они чувствуют себя взволнованными из-за собственных неимоверных достижений, и одновременно с этим земные тревоги отсюда кажутся пустяковыми. 7. Blue Sight. Аутро. Определение «блу» – «синий грустный». Здесь имеет двойное значение, символизируя глубокое течение и грусть, и на треке оба эти смысла плотно переплетены. Общий настрой песни перекликается с треком C, BTS и отражает сложное душевное состояние, включающее в себя смутные воспоминания, забытую грусть, чувство одиночества, печаль, сожаление и горечь.